Моросил мелкий дождь. Хорошо, что в укладке у Ксини нашелся большой платок из буры шерсти, который ведомо теперь накинула поверх повоя. Странное дело. От платка будто бы веяло теплом. Казалось, не шерсть обнимает ее плечи, а теплая дружеская рука. Мерещилась, будто сама у Ксини идет рядом, чтобы поддержать юную невестку на этом трудном и жутком пути. За прошедшее время ведомо хорошо выучила окрестный лес и легко находила в нем дорогу. Темноты и заросли она не боялась. Беспокоило другое. До свинческого жальника довольно далеко. Она дойдет туда только к утру, а захочет ли Рагнора говорить с ней перед самым рассветом? Или придется прятаться где-нибудь и ждать следующей ночи? Но что, если равдан, обнаружив исчезновение жены, поймет, куда она пошла, и пустится следом? Он будет прав, если рассердится, Но ведома знала, он не позволил бы ей того, что она задумала. А оставаться на месте больше не было сил. Ее сердце разорвется от мысли о матери, если она не придумает средства уберечь хотя бы ее. Что бы там ни говорили, ведома не могла остаться равнодушной к бедам родной семьи, пусть и ушла оттуда убегом, разорвав связи. И, может быть, сострадание мучило ее так сильно именно потому, что она так нехорошо ушла от родных. «Если она, ведомо, так нужна бабке, то пусть заберет. Как она будет жить, зная, что загубила и Прияну, и мать?» Только бы согласилась ей ответить. Скользя по мерзлой грязи кожаными подошвами черевьев, ведомо торопилась через лес. Дождь не мешал ей, напротив, помогал настроиться на нужный лад. В темноте закрадный мир казался ближе, и она ощущала его дыхание совсем рядом. Иной раз чудилась, будто она уже вошла в него, и теперь ей так же просто позвать умершую бабку, как любой женщине легко окликнуть другую через оконце избы. Ноги уже закоченели. Ведома мерзла, но не обращала внимания. Душа ее была в таком напряжении, что нужды тела ее не задевали. Конечно, Рагнора будет с ней говорить. Ведь она уже не первый месяц постоянно приходит в избу к живым родичам. Ее видит мать, отец, наверняка и другие люди тоже. А круга уже была полна разговоров об этом и создавалось впечатление, что мертвую старуху видел чуть ли не весь Свинческ. И уж само собой Рагнора ответит той, с кем на самом деле хотела поговорить все это время. Два или три раза, когда уже не держали ноги, ведомо присаживалась отдохнуть на поваленные стволы, а посидев немного, поправляла повой, отряхивала верхний платок от капель влаги и продолжала путь. Мысленно она разговаривала то с Рагнорой, то с матерью, то с Прияной, то с Уксиней. Безотчетно она переставляла ноги, болящие от ходьбы по комьям мерзлой грязи. И ей казалось, что эти призрачные женщины кружат вокруг нее хороводом. Каждая внушает что-то свое, но их голоса сливаются с шумом ветра. Вот, наконец, и знакомые шапки курганов. Ведомо видела их почти отчетливо, потому что тусклый осенний рассвет уже стоял на пороге. Но ей мерещилось, будто она видит их каким-то иным зрением, тем самым, которым северные кудесницы сеют коны, видит призванных духов. И каждый темный бугор земли казался домом, в котором кто-то живет. И сквозь толщу склона она словно бы различала мерцающий внутри огонек. Вот она могила колдуньи Рагноры. Ведома хорошо помнила это место, ведь она участвовала во всех обрядах при погребении бабки. Они здесь, обе, под одним земляным одеялом Рагнора и Прияна. Медленно Ведома подошла и остановилась с того края, где видна была недавно перекопанная земля. Сестра совсем близко. Ведомо наклонилась и погладила озябшей ладонью покрытую изморозью землю, будто светловолосую головку своей сестры. «Приянка!» — шепнула она пересохшим горлом. «Слышишь меня? Я пришла». йотуна мать! Она пришла!» Дагмонд вгляделся сквозь полутьму, потер глаза потом отчаянно пихнул локтем задремавшего головню и одновременно зажал ему рот. «Тише, не вякай, Она здесь!» Головня приподнялся и выпучил глаза. «Чего ты, дескать?» но послушно смолчал. «Пришла она, говорю!» горячо зашептал Дагмунд. «Глянусь тебе, вот она!» Йотуна, мать пришла!» опасливо уточнил головня. «Ничего удивительного! Ночное поле погребений — самое подходящее место для всякой нечисти!» Головня высунулся из овражка. Уже дней сорок, почти с тех пор, как пошли слухи о болезни княгини, каждую ночь пять хирдманов-сверкера всю ночь несли дозор на погребальном поле. Отсюда хорошо была видна могила Рагноры, но овражек не привлекал внимания, а в темноте и вовсе не разглядишь. Ночь за ночью хиртманы, проклиная судьбу, мёрзли и мокли осенними ночами в открытом поле среди могил, дожидаясь, пока княжна Белянка придет навестить покойную бабку. А грим даже шалашик не разрешил соорудить. Если дичь, которую они сторожат, увидит что-то необычное, то ускользнет уже навсегда. Покрыть овражек жердями и листвой и то не дал старый Ютун. Здесь, в овражке, Хади с Кучерявым встретили первый снег. Князь обещал гривну серебра тому дозору, который дождется и поймает, наконец, его Поэтому парни глядели в оба и дремали по очереди, прикрывшись толстыми шерстяными плащами от осенней сырости и промозглого холода. Однём днем гуляли по причалу, рассказывая всякие ужасы про мертвую колдунью. Ведь чем шире эти слухи разойдутся, тем вероятнее, что они достигнут нежны, и тем быстрее она придет. «А точно она!» — головня толкнул Ода. Но тот уже и сам приподнялся, расслышав их горячий шепот. «Кому еще здесь быть в такую пору? Может, Мара какая? Или это Сама вылезла?» Головня был здоровый мужик, храбрый в сражении, но трусоватый по части всякой нежити. «Это она!» — подтвердил и Ода. «Слава Асам!» И Велесу тоже. «Только не упустите, парни!» — взмолился он. «Я больше не могу тут сидеть по ночам. Все на свете уже чуть не отморозил». «Не упустим!» — заверил Дагмунд. «Давай, вы вдвоем справа, а я слева». «Герри с той стороны, а брюха пусть тут ждет». «Гривна наша! О, добрые асы! С меня ягненок, если этот мрак закончится!» Женщина на могиле Рагноры смотрела только в землю и, кажется, разговаривала с ней. Хиртманы приближались ползком, уже не замечая сырости, холода и грязи. Долгожданный успех был так близко. Руку протяни. Изредка они поднимали головы, чтобы не сбиться, и каждый раз видели темную фигуру, склоненную над краем могилы. По сторонам она совсем не смотрела. Когда из густых сумерек в трех шагах впереди вдруг будто из-под земли кто-то выскочил, ведомо вздрогнула, но не испугалась. Скорее даже обрадовалась. Ради этого она и пришла. И тут же поняла, что это не Рагнора. Вместо бабки к ней устремился какой-то мужчина. Ведома вскочила, метнулась в сторону и налетела на кого-то. Этот кто-то крепко ухватил ее за плечи и заорал «Держу!» Ведома рванулась, но этот кто-то обхватил ее сильными руками и притиснул к груди, будто в порыве любовной страсти. Тут же их окружили еще три или четыре темные фигуры. Чьи-то руки трогали ее, кто-то тяжело дышал, кто-то заливался хриплым смехом, в котором слышалась сумасшедшая радость. «Да точно она! Поверни ее, чего вцепился!» «Герри, выбей огня!» «К троллям огонь, что я княжну нашу не узнаю!» «Отпусти ее, что облапал будто жену свою!» «Да как бы того!» Наконец, ведомо выпустили, и она повернулась. Вокруг нее плотным кольцом стояли четверо или пятеро мужчин. Несколько рук держали ее за плечи и края одежды, будто она в любой миг могла провалиться под землю, и они готовились ее удержать. Именно так они это и понимали. Даже внезапная поимка жар птицы едва ли обрадовала бы их больше. «Княжна, это ты, а это мы!» наперебой восклицали они. «Да ты нас не узнаешь. Это же я, Ода, а это Брюха. Помнишь Брюха? Он все жрет, что поймает. А это я, Дагмунд. Кто-то с ликующим хохотом бил себя по груди. Мы уже два месяца тебя здесь поджидаем. Уж и помочила ты нас. Ода себе все яйца отморозил. Ничего я не отморозил. Свои побереги». Ведома водила глазами от одного к другому. Она слышала голоса, даже понимала слова. Каждая в отдельности. Но общий смысл от нее ускользал. Она так глубоко ушла духом за краде, что теперь не могла сосредоточиться на происходящем в Яве. Достучаться до бабки оказалось так же трудно, как руками раскопать всю эту смёрзшуюся землю. Рагнора молчала, как молчит всякий мертвец. Это нападение вырвало сознание ведома из-под земли так внезапно, что она никак не могла сообразить, где находится и что вообще творится. «Ну, пойдем. Замерзла. Тот, кто заговорил с ней первым, сорвал с плеч тяжелый плащ и накрыл им ведому с головой. Ода был так счастлив, Княжна нашлась, теперь кончатся эти мерзкие ночные дозоры на жальнике, что разом забыл про холод и слякоть. К тому же теперь его ждет пятая часть гривны серебра. Жаль, лишний шелик, первому, кто заметит, достанется Дагмунду. на наведому повеяло теплом и запахом мужчины, и она немного пришла в себя и осознала, что случилось. Она попалась. Сбылось именно то, от чего ее предостерегал Равдан. Но кто же мог подумать, что глухой осенней ночью на жальнике найдутся люди, способные ее узнать? В непривычной, чужой одежде, в женском уборе, в темноте. Да и она пока шла сюда, ни о чем таком думать была не способна. Ведомо беспомощно огляделась. Ускользнуть не было никакой возможности. Ее плотно окружили пятеро отцовских Хиртманов. А они, кто угодно, но только не разявы. О, да! Наконец она узнала голос и смутно видную в полутьме фигуру. Я, княжна! — радостно подтвердил тот. — Я самый. Мы тебя и поджидали. Так давно, что все тролли лопнули бы от злости. Пойдем домой. Я так замерз, хуже собаки. Да и ты тоже. Князь так по тебе скучал. Но я... Я не могу. Да ведомы дошло, что случилось. Мне нужно... Пойдем домой, и ты князю все расскажешь. Будто ребенку сказал ей Дагмунд. «Тут рядом нет каких-нибудь негодяев, которые тебя похитили, и нам надо вступить с ними в бой!» Арни брюха запоздало огляделся. «Каких еще негодяев?» — опять не поняла ведома. «Которые тебя похитили?» «Меня никто». «Пойдемте уже!» — взвыл Герри, самый молодой из пятерых, приплясывая на месте от холода и нетерпения. «В тепле поговорим!» И, несмотря на тихие протесты ведомы, хирдманы подосили ее к городу. И мелкий дождь продолжал слабыми руками стучаться в запертые двери земли. Когда Равдан проснулся, ведома рядом не было. Ее одежды тоже. Пропал и материн старый платок, в котором жена выходила из дома в дурную погоду. Подождав немного, Равдан выскочил наружу, обошел вокруг избы. Потом позвал. Тишина только крупные прозрачные капли срываются с черных голых ветвей. И как-то сразу стало ясно, что нигде поблизости ведомы нет. Вернувшись в избу, Равдан пошарил под лавкой в сухой траве, где сидели пять их кур. Четыре сегодняшних яйца были на месте. Даже раньше ведома никогда не уходила на раздобытки, не приготовив поесть. А сейчас ей уже нечего было делать в лесу. Грибы и орехи сошли. казани недоина. «Ведра для воды, вот они!» «И не пропало ничего из немудрящих припасов!» Равден заглянул в две другие избы маленькой веси. Одна — совсем развалюха, вторую — самую тесную, он тоже подновил и назначил под баню. Потом еще походил вокруг жилья, постепенно расширяя круги и выискивая следы. «Но что разглядишь на мокрой палой листве?» Покричал, пытаясь отогнать дурные предчувствия. «Обычной молодой женщине...» Незачем идти в лес одной, на заре или ночью, в самом начале зимы. Но ему досталась необычная жена. Где ее искать? Если отбросить предположение, что лешие увели или волки съели, то вокруг не так много мест, куда ведома могла бы отправиться. А зеричи? Туда она не пойдет, особенно без него. Ведьма Рогана? Это может быть, хотя почему не сказала? В окрестностях есть еще поселение, но зачем ей идти туда ночью и в одиночестве? По-всякому имело смысл начать с дороги. Если она куда и пошла, то не через лес же напрямую, сперва по тропам к кирилиному лугу у Днепра, а оттуда вдоль реки к Свинческу. Свинческ. У нее умерла сестра и тяжело больна мать. Может быть, ведома наконец-то не выдержала тоски и ушла к родным? От этой мысли у Рафта нахолодила в груди. В жилах закипала ярость. Неужели она бросила его? Нет. ведомо, сносила все трудности их жизни, не жалуясь, и ни разу не дала ему понять, что жалеет о своем выборе. Да если бы она захотела вернуться к отцу, разве он равдан, стал бы ее удерживать силой? Волшебные невесты, пойманные весной, всегда улетают лебедями, когда лето кончается. Неужели так быстро истлел тот пояс, которым он думал привязать к себе жену-русалку? Нет. Равден решительно потряс головой и встал. Ведома не русалка. Она выбрала его по доброй воле и не могла просто бросить, ничего не сказав. У нее имелся случай вернуться к своим еще тогда, когда на нее напали бабы Азеричей. Но она ждала его, надеясь, что он наладит их жизнь, и они смогут остаться вместе. Почему же ушла сейчас, когда жизнь почти совсем наладилась? И только когда он уже шел по тропе к дороге, в голове всплыла еще одна мысль. По доброй ли воле жена ушла? Чем дальше ведома в окружении Хирдманов уходила от жальника, тем лучше осознавала, что произошло. Ее ведут обратно домой. Уже сейчас она, считай, больше не жена Равдана из Азеричей, а вновь лишь дочь князя Сверкера потому что Сверкер никогда не признает подобный брак. Но было ничего не поделать. Она не умела обернуться лебедью, чтобы улететь обратно в свою лесную збенку, к своим пяти курам, козе и запасам на зиму, в которых каждый кусочек был памятен и любим. О хлебе и яйцах можно больше не беспокоиться, голод зимой ей не грозит. Но Равден. О Равдене нужно молчать. Если Сверкер узнает, что какой-то младший сын Озеричей самовольно взял за себя его дочь, то непременно обвинит в похищении. Народ Озеричей будет возложена вира, а самого Равдена, Сверкер, изгонит с земли смолян под угрозой смерти. Понимая, что ей больше не вырваться на волю, ведома все свои внутренние силы сосредоточила на том, чтобы удержать при себе свою тайну. Она думала, что ее сразу поставят перед отцом, но тот еще спал, И Дагмунд решил отвезти ее к княгине. Гостислава уже поднялась. И тут ведому поджидала хоть одно утешение. Вместе с изумленной матерью ей навстречу выбежала заспанная прияна, живая и здоровая. Ведома ахнула при виде сестры и застыла, не в силах даже обернуться к матери. «Она жива!» — закричала ведома. «О, боги! Или это морок?» это жива ли?» — Гостислава обняла ее и заплакала. «Доченька моя, я уж думала, никогда тебя не увижу. Где же ты была?» «Она жива?» Ведома почти бессознательно стала вырываться из объятий матери и тянуться к Прияне. «Это правда?» «Я живая?» Сестра подбежала и обняла ее. Ведома наклонилась к ней, подхватила в объятия и ощутила живое, теплое и мягкое тельце девочки. «Это только говорили, что я умерла. Всем рассказывали, будто я умерла. А мне только...» Не велели гулять, ходить. Теперь-то можно?» Она в надежде обернулась к матери. «Можно опять гулять?» «Говорили?» Ведомо тоже посмотрела на княгиню. «Говорили, что она умерла?» «Это все князюшка», вздохнула Гостислава. «Она у него умерла. Я у него хвораю чуть не с самых купали. «А ты не хвораешь?» Опомнившись немного, ведомо пристальным взглядом окинула мать и не нашла в ней особых перемен. Только вот по тебе печалилась. Рагнура, Разве она?» «Я слышала». «Да все знали». «Что?» «А, ты прослухи эти, будто она ходит». «Не ходит к нам никто, слава Чуром». Гостислава поклонилась в сторону Чурова Кута. «Это все батюшка наш хитромудрый». «Так что, он тебя уже видел?» «Откуда же ты взялась?» «Такая...» Гостислава наконец обратила внимание на одежду дочери. Явно с чужого плеча поношенный овчинный кожух, печальная синяя понюха, повой. Ты все-таки вышла замуж. Гостислава взяла ее за плечо, хоть и не за Заряна. Или за него? Нет. ведомо отвела глаза. За кого же тогда? ведомо промолчала. Но кого же тогда похоронили? Спросила она потом. Хоть она и видела сестру живой, у нее не укладывалось в голове, что она пришла и попалась напрасно. «В бабкину могилу кого?» «Я слышала, что похоронили приянку. И сама видела, там копали недавно». «Ох!» — Гостислава прижала руки к груди. «Я день и ночь Чуров прощения прошу. Да разве он меня спрашивал?» «Кого похоронили?» — ведомо схватила мать за руки. «Чужую девочку какую-то, из челяди». Кто-то вез челить на юг продавать, а она умерла по дороге. Ее и принесли. Отец придумал. Велел нарядить в Приянкино, в нашей бане положить, причитать над ней. Я-то не стала. Не до того я еще из ума выжила, чтобы родную дочь живую оплакивать, как мертвую. А он каких-то баб привез, они и причитали. Дескать, княгиня от горя без ума лежит. Три дня плакали. Люди ходили на нее смотреть. Да что там под платком разглядишь? а потом бабкину могилу разрыли и положили ее. Зачем? Ведома не могла поверить, что ее отец пошел на такое кощунство, объявил умершей родную дочь, осквернил могилу родной матери. Ради чего? Затем? Гостислава похлопала ее по плечу. Чтобы ты пришла туда над ней плакать. А у него отроки, едва не с дожинок там дозор несли каждую ночь, ждали тебя. Он ведь знал, что ты придешь. Придешь к бабке, чтобы спросить, зачем она к нам ходит. Ты и пришла. Ведомо взялась за голову обеими руками. Только сейчас разные события связались у нее в голове, и она сообразила, что отцовы-хиртманы оказались ночью на жальнике вовсе не случайно. Ее ждали там, как перепела возле сетки, а вместо манка послужила ложная весть о смерти ее родной сестры. «Где же ты была?» Мать обняла ее за плечи. «Скажи». «Не томи. Все ли с тобой ладно? Тебя кто-то в неволе держал?» Мы сперва-то думали, Зарян увел, а потом нам Энгвар Ладожский нежанку прислал. Мы и поняли, что Зарян умыкнул не тебя. «А куда ты и делась? Одно солнце красное, да месяц ясный ведают. Нежанку?» В это время в избу ворвался Сверкер. Гостислава и ведомо разом вздрогнули и обернулись к нему. И его вдруг поразило сходство этих двух женщин. Одна была в греческом платье синей шерсти, другая — в белом навершнике и паневе. Разница их лет в полутьме была почти незаметна, и ему вдруг померещилось, что перед ним две доли одного и того же человека — добрая и злая.